2.14. Суд крови. Следующие 5 дней слились в одну сплошную тренировку, прерываемую лишь на прием пищи и сон. Чуйка настоятельно рекомендовала сосредоточиться только на том, чтобы стать сильнее, познать себя и свои возможности. Я тренировался с такэдзо, пытаясь освоить покров. Тренировался с банкой, изучая полную материализацию дракона. Тренировался в одиночестве, повторяя уже изученное. Забавно, что не я один, как безумный, изматывал свое тело и душу. Жажда самосовершенствования охватила практически всех на базе. Алина таки решила идти по пути одаренной и упросила Адду с Ритой помочь ей раскрыть новую силу. Дрон, недолго думая, сговорился с Колей. Вместе они проводили время в тире, оттачивали рукопашку на ринге, а в свободное время тягали железо в зале Даже Горланд с не сидели сложа руки, опробовали новые техники тандема, да с Арнольдом По вечерам к этой троице присоединялся и Евгений Сергеевич Оглоблину, как и главе оборотней, нужно было понять, на что он стал способен после аммажа. Глядя на все происходящее, я не раз мысленно благодарил дядю Гену, предусмотрительно создавшего такой тренировочный комплекс. Места хватало на всех, а усиленные артефактами стены с достоинством выдерживали взрывную мощь схваток одаренных. Хотя совсем уж убойные техники никто в спаррингах не использовал. Во всем этом изнуряющем тренировочном ритме совершенно неожиданно было столкнуться с флиртом, сперва со стороны Адды, а затем и со стороны Риты. Девушки явно оказывали мне гораздо больше внимания, нежели раньше. Хоть и раньше я им тоже был не обделен. И тут пришлось сделать выбор. Хотя чего уж, выбор очевиден. С моими тренировками мне сейчас уж точно не до подобных развлечений. Кстати, среди прозрачных намеков обеих дамочек проскакивали и вполне серьезные вопросы. Адду все так же интересовало, что я думаю насчет дружинников. Это неудивительно, а вот то, что то же самое спрашивала и Рита, мне показалось странным. «Все потом, все потом», — отвечал я девушкам. Минувшие пять дней мне показались целой вечностью, но нельзя сказать, что я рад внезапно завершившимся тренировкам. Все началось с фразы Гоблина, вскользь брошенной за ужином. «Илья, заглянешь ко мне?» И уже через десять минут в своем кабинете он протянул мне запечатанный конверт без опознавательных знаков. «Сегодня привезли в мой офис и устно попросили передать тебе в руки», — пояснил оглоблен, наливая коньяк в стакан. Немедля ни секунды я разорвал конверт и достал сложенный втрое лист бумаги. Развернув его, увидел выведенные каллиграфическим почерком строчки — Приветствую, Илья Фридрихович. Был бы рад встретиться с вами лично, но, к сожалению, не имею возможности. До меня дошел слух, что вы не признаете своей вины и утверждаете, что моего отца убил другой демон и его оборотень, а также то, что член нашей общины Мелькин Леонид Федорович сотрудничает с убийцами. Знаете, я верю вам, но сделать могу мало, разве что сообщить, что не все в общине слепо верят Леониду Федоровичу. Многие сомневаются, но боятся задавать вопросы и противиться. Пусть официально глава «Я» — реальная власть и сила в его руках, и единственный способ что-то изменить — на глазах у всей общины вызвать Леонида Федоровича на суд крови. Он не сможет отказать. Признаюсь, я сам бы хотел это сделать, но опять же, увы, это не в моих силах. Поэтому прошу о помощи вас. Подумайте». И знаете, что 12 августа в 20.00 в Ордяле соберутся практически все члены общины. Ресторан забронирован, лишних глаз или ушей не будет. С уважением, Бладинский В.Б. Дочитав, я протянул письмо Гоблину и подошел к открытому окну. Из тира доносились приглушенные выстрелы. В тренировочном ангаре, судя по еле слышным взрывам, тоже уже занимались. Ребята не теряют времени даром. «Хотя после еды, если усердствовать, можно и заворот кишок схлопотать». «Ну и что думаешь?» — раздался за спиной голос Евгения Сергеевича. «Тебе что-нибудь известно о суде крови?» — вопросом на вопрос ответил я. «Банальный поединок!» — пожал плечами Гоблин. «Только артефактами пользоваться нельзя, родовыми или индивидуальными способностями, да старшей энергией». Обернувшись, я увидел его прищуренный взгляд, а Глоблин ждал моей реакции. «Плевать», — спокойно ответил я. «Насколько мне известно, Мелькин не учитель, а ветерана я один на один одолеть должен». «Без йоки и меча, пуляющего молниями», — хмыкнул гоблин. «Не зря я стакэдзу спарингуюсь», — отозвался я. «Помимо всего прочего, я, между прочим, ведьмак-фехтовальщик». «Пусть так», — не стал спорить гоблин. «Да и индивидуальную способность твою им никак не распознать». «Кстати, об этом. Суд крови — только вампирский способ узнать правду». «Нет», — усмехнулся Евгений Сергеевич. «Только название их. Другие иначе называют. Битва чести, поединок правды, резня истины и так далее и тому подобное». Он долил в стакан коньяка и махом осушил половину. 12 августа наступило уже на следующий день Тренировался я до обеда После готовился к предстоящей встрече Во-первых, нужно было разжиться оружием Пришлось на сутки арендовать обычную катану у наставника. Крохобор потребовал аж 20 тысяч, и когда он только тратить успевает свои богатства. Во-вторых, решить с составом сопровождающих. Сопровождать меня хотели все, включая Алину, дрона и недавно очнувшегося Андреаса. Гоблин тоже твердо заявил, что отправится вместе со мной на всякий случай. Поглядеть на поединок решил и Такэдзо, внезапно вспомнивший про обязанности наставника быть в такие моменты со своим учеником. «Могло получиться так, что наша база останется практически без защиты, поэтому пришлось едва ли не умолять вампира остаться дома и поспать. Ты и так пять дней на меня потратил. Отдохни немного, ну, тебе полезно», — без устали твердил я. «Что поделать?» — в итоге сдался он. «С тебя еще столько же, сколько заплатил за катану, так сказать, за моральный ущерб. И тогда ладно уж, устрою себе веселый вечер прямо здесь, на базе». Вечерние наряды курьер привез еще днем. Облачившись в них, мы на двух машинах выехали в сторону вампирского ресторана. Гоблин управлял черным крузаком, сменившим уничтоженный вместе с прошлой базой Гелендваген. С ним поехали Рита, Адда, Алина и Дрон. Я же со своим стражем и телохранителями двигался позади, на новеньком пассате. Да-да, несчастному водителю Коле пришлось покупать уже третью машину на мои деньги, и он оставался верен одной и той же марке. Стоило ли мне тащиться на закрытую встречу вампирской общины с таким табором? Определенно, да. Коля и супруги телохранители всегда со мной, а от них не отвяжешься. Да мне это и не нужно. Арнольд — мой страж. И, между прочим, его также обвиняют в убийстве Бладинского. Плюс он возглавляет вражеское для вампиров семейство оборотней. Я разрешил к нам присоединиться Адде, так как еще один оборотень лишним не будет. Гоблина никто не звал, он сторонний, условно независимый наблюдатель. Кто остается? Рита? Хм, ее взял, чтобы не обижалась. Да и пусть заодно с отцом на дело сходит, а то последнее время жили как кошка с собакой. Точно, еще же наша сладкая парочка, знающий со своим ангелочком. С этими еще проще. Раз уж решились идти одной дорогой со мной, пусть своими глазами посмотрят на наш мир. Так что лишних нет. И именно такой ударной группой в 20.15 мы стояли возле дверей ресторана «Ордял». «Закрыто», — отметил очевидное Коля. «Ничего удивительного». — хмыкнул гоблин. На двери висела табличка с извинениями за причиненные неудобства и сообщением, что ресторан полностью забронирован на сегодняшний вечер. Прочитав объявление, я подошел ближе и громко постучал. Секунд через тридцать постучал снова. Чуть погодя еще раз. — Может, выломаем ее, а? — Прибывая в полнейшем экстазе от того, что его взяли на дело, предложил дрон. «Совсем с головой не дружишь, парень!» — усмехнулся оглоблен. «Полиции нам еще здесь не хватало!» «Но вы ж сможете все разрулить!» — восторженно заявил Андрей. «Смогу! Только не факт, что под шумок тот же Мелькин не уедет куда подальше!» — равнодушно отозвался Евгений Сергеевич. Мы стояли под дверью несколько минут, поочередно долбя по ней кулаками, либо пиная ногами. Наконец скрипнул замок, дверь приотворилась, и мы увидели лицо бессменного администратора. Он выглядел усталым, я бы даже сказал измученным. «Добрый вечер, господа», — произнес мужчина. «К сожалению, сегодня мы не принимаем других гостей. Ресторан полностью забр... Я в курсе». Самоуверенным тоном я перебил администратора. «Именно поэтому мы и здесь. Нам нужно поговорить со всей общиной. К сожалению, ничем не могу вам помочь, господа». Он отрицательно покачал головой. «Мне велено не пускать тех, кто не указан в списке гостей. Прошу проявить понимание, но в любое другое время мы будем рады видеть вас в нашем ресторане». «Послушайте, уважаемый!» — начал я, но на сей раз уже администратор перебил меня. «Нет, это вы послушайте!» Голос мужчины звучал уверенно. Видимо, не первый раз выставляет за дверь такую толпу клиентов. Или чувствует за спиной силу своих боссов. «Если вы продолжите настаивать на своем, я буду вынужден вызвать полицию. Пожалуйста, уходите. Как бы мне ни хотелось, сегодня мы не сможем принять вас». «Эй, умник!» Гоблин, устав смотреть на мои неудачные переговоры, отпихнул меня в сторону и с такой силой распахнул дверь ресторана, что администратор едва не выпал на крыльцо. Подхватив возмущающегося мужчину за ливрею, Евгений Сергеевич втолкнул его внутрь и, приблизив свое лицо к его, вкратчиво произнес... «Ты же всего лишь знающий работник, верно? Даже не член их общины. Так чего ты боишься, что тебя уволят или выпьют всю кровь, а?» «Я... я просто делаю свою работу, что вы себе позволяете. Я вызову по...» «Не вызовешь!» Гоблин ободряюще хлопнул мужчину по плечу. «Держи!» В руке оглоблена неожиданно появилась визитка. «Если лишишься из-за нас работы, в чем я лично сомневаюсь, звони. Помогу, еще и в плюсе останешься. А это...» Он достал из внутреннего кармана пиджака портмоне и вынул несколько зеленых бумажек. «За моральный ущерб! А теперь прячься, чтобы твои начальники тебя не спалили!» усмехнулся Евгений Сергеевич, отпуская мужчину. Изумленный администратор завертел головой, наблюдая, как мы всей толпой вваливаемся в ордял. Потом вернулся к двери и закрыл ее на замок за спиной вошедшего последним Коли. «Говорил, полиции не нужно полиции», — восхищенно бубнил себе под нос Андрей. «А сам вон, как мужика прижал». «Это разное», — устало вздохнув, пояснила Рита. «Возможно, на помощь администратору вампиры выскочили бы и раньше, если б не громкая музыка. В принципе, ничего удивительного, что обычно равнодушные кровососы отдыхали под звуки классических музыкальных произведений. Я не шибко силен в этом, но Алина сказала, что звучит «Третья симфония Рахманинова». Двое кровососов вышли из зала, лоб в лоб столкнувшись с нашей делегацией. Без тени эмоций на лицах одновременно развернулись и быстро зашагали обратно в зал. «Ну вот, а нас уже знают», — усмехнулся Гоблин. «Так даже лучше», — отозвался я. Мы последовали за вампирами и оказались в просторном помещении. Окна были задрапированы бархатными шторами. Кондиционер работал на полную мощность. Бесчисленные свечи довольно неплохо освещали всех присутствующих. Мужчины и женщины-вампиры, облаченные в вычурные вечерние наряды, неотрывно смотрели на застывшую в дверном проеме группу людей. Нас, музыканты, судя по каменным выражениям лиц тоже вампиры, перестали играть, и больше ничто не нарушало звенящую тишину. «Илья Фридрихович», — первым заговорил Мелькин, не сводя с меня взгляда внимательных глаз — «Удивлен вашим неожиданным визитом», — совершенно равнодушно произнес он. «Зачем прибыли? Еще и взяли с собой этих блохастых псов». Вампир небрежно махнул рукой в сторону Арнольда и Адды. «Хотите признаться в содеянном и принять на себя праведный гнев общины за убийство главы, а также за тех наших братьев, что пострадали от ваших рук?» Пока он вещал, я бегло оглядел присутствующих за выставленными буквой «П» столами. На Навскидку чуть меньше 70 кровососов. Если вспомнить, что в их общине около сотни разумных, вычесть отсутствующих, детей, семьи несогласных с Мелькиным, да тех, кому хорошенько досталось в прошлой битве, то расчеты сходятся. «Эй ты, крова!» — начал было Арнольд, но, положив руку на плечо брата, Адда прервала его и кивком указала на меня. Глава семейства вспомнил, что он страж, которому не пристало лезть вперед господина, и замолчал. Улыбнувшись им, я снова повернулся к вампирам и громко произнес «Леонид Федорович предположил, что мы прибыли сделать важное заявление». Я обращался сразу ко всей общине, старался заглянуть им в глаза, пытался нести слова прямо в души молчаливых слушателей «И он прав, вот только заявление это будет другим». Слушайте, уважаемые члены общины, вашего предыдущего главу, Бладинского Бориса Юрьевича, убил демон по имени Янат Валакс. И его страж, оборотень Герт Ферлейн Ни я, ни Арнольд к этому преступлению не имеем никакого отношения Наследник Бориса Юрьевича, законный глава общины Валерий Борисович предполагал это Но из-за интриг Леонида Федоровича оказался задвинут подальше А вот сам Леонид Федорович прекрасно знал, кто убил Бориса Юрьевича Более того, сейчас сотрудничает с убийцами Да что уж, сотрудничал и раньше, сливая внутреннюю информацию о фирме Клыкова Сергея Андреевича, конкурирующей фирме, управляемой Куприной Ириной Константиновной, которая является ныне еще одним стражем Яна Тавалакса. Большая часть вампиров так и продолжала внешне безучастно пялиться на меня». Правда, некоторые члены общины, те, что помоложе, на 2-3 секунды изумленно округлили глаза, повертели головами, анализируя реакцию собратьев, но быстро взяли эмоции под контроль. «Ты врешь», — спокойно произнес Мелькин. «Я ничего этого не делал». «Может быть, не передавал информацию лично», — кивнул я, но уж точно знал, что в фирме Клыкова завелась крыса, и закрывал на это глаза. В остальном же я сказал абсолютнейшую правду. Вампирский узурпатор даже глазом не повел. Вместо этого совершенно безэмоционально ответил. «Вы можете говорить все, что угодно, но верить вам мы не собираемся. Если продолжите клеветать, мы будем вынуждены вызвать полицию. Понимаю, у вас, — кивок наоглоблено, — широкие связи, однако не думаю, что вам нужны лишние проблемы. Уходите. Это уже мне. У нас собрание общины, на нем не должны присутствовать чужаки». Я уже открыл рот, чтобы ответить, как неожиданно из-за стола поднялся высокий седовласый вампир с длинной ухоженной бородой и подкрученными усами. «Постой, Леонид!» — громогласно пророкотал он. «Мы не можем игнорировать подобные обвинения!» Пожилой мужчина повернулся ко мне, пристально посмотрев в глаза. «Вы можете подтвердить свои слова?» «Могу!» — кивнул я. «Для начала подумайте, почему на вашем собрании нет Валерия Борисовича или Сергея Андреевича?» «Это ни для кого не загадка, молодой демон», — покачал он головой. «Валерий не смог принять смерть отца и теперь пребывает в глубокой депрессии. Он не выходит из дома, но с ним все в порядке. Его семья помогает ему, и вскоре Валерий вернется. Сергей же приболел, и с ним тоже находится его семья». «Вампиры могут болеть?» Еле слышно спросил Андрей за моей спиной. «Могут, но другими болезнями», — также шепотом ответила ему Кимира. Я же не обращал на них внимания и, прищурив взгляд, смотрел на седобородого вампира. Как и положено опытному представителю своей расы, мужчина говорил абсолютно ровным голосом, ни единым мускулом не выдавал того, что думает на самом деле. Однако благодаря своей индивидуальной способности я понимал, что он, мягко говоря, сомневается в правдивости своих слов однако не может открыто идти против Мелькина, как и предупреждал Бладинский-младший. А во-вторых, через несколько секунд я продолжил. Чтобы доказать свою правоту, готов вызвать Леонида Федоровича на суд крови. Пусть всего на пол мгновения, но я заметил, как лицо Мелькина исказила разъяренная гримаса. Да что уж, на сей раз многие вампиры потеряли самообладание, правда всего лишь на секунду. А вот Сидобородой был одним из тех, кто встретил мои слова привычным равнодушием. Повернувшись к Мелькину, он спокойно проговорил. «Как старейшина общины, хочу напомнить, что вызов крови отклонить нельзя». «Я знаю», — ответил пособник Яната стеклянными глазами, глядя на меня. Старейшина степенно кивнул и снова обратился ко мне. «Известны ли тебе правила суда крови, юный демон?» «Да». Выйдя из-за столов, он подошел ближе и попросил мою руку. Я молча протянул ему правую ладонь. Взяв ее, мужчина прикрыл глаза и склонил голову. Затем подошел к Мелькину и проделал то же самое с его рукой. «Уровень вашей праны», — снова повернувшись ко мне, произнес старейшина, — «не превышает уровень праны Леонида. А значит, вы действительно можете быть его соперником» но право выбора места и времени принадлежит не вам, а обвиняемой стороне. Напоминаю, поединок крови необходимо провести в течение суток после вызова». Он посмотрел на Мелькина. Не раздумывая ни секунды, тот ответил. «Не доезжая до Медяхина, будет дорога налево. Проедете по ней и оставьте машину. Там встретят. Сразимся сегодня в полночь». Мы покинули Ордял и теперь стояли возле наших автомобилей на парковке ресторана. Я молча глядел в небо, гоня прочь ненужные мысли и уже настраиваясь на смертный бой. Все-таки один на один, да еще и насмерть, да и без возможности использовать все свои силы. Если б чуйка не подбадривала меня, точно бы не согласился на такую авантюру. А так хоть немного спокойнее на душе. Правда, подбадривать она могла бы увереннее, а не тихим шепотом, как сейчас. «Прана — это что-то вроде внутренней мощи, да? Кто не переставал лыбиться во весь рот, так это дрон. Сейчас он пристает с вопросами к своей напряженной возлюбленной. А? Да, неуверенно протянула Алина. Значит, бойцы равны. А если б у Ила было больше праны, чем у того длинноусова, как его? Мелькина!» — устало выдохнула Кимира. «Да, да, его! Ну, он бы соскочил!» «Нет», — ответила волшебница, — «просто у него была бы возможность найти другого бойца вместо себя, того, кто отстаивал бы его честь». Как в «Играх престолов» с Тирионом и Броном попыталась придать наглядность объяснению Адда. «Не, я такое не смотрю», — отрицательно покачал головой мой лучший друг. «Но посыл понял. Итак...» — он подошел ко мне и положил руку на плечо. «Набьешь ему морду, да?» Несколько секунд мы удивленно смотрели на Андрея, глядящего на меня счастливыми щенячьими глазками. «Это не драка», — тихо произнесла Алина. «Они будут сражаться насмерть». Выражение лица дрона мгновенно изменилось. Сведя брови, он задумчиво хмыкнул. «Ну ты же выиграешь, верно?» — быстро спросил он. Уже не впервой за этот вечер я не успел ответить. На сей раз меня опередили сразу двое. Подскочив к Андрею и уперев руки в бока, Адда с Ритой очень походили одна на другую. «Конечно выиграет!» — громко крикнула оглоблена младшая. «Не вздумай сомневаться!» — поддержала ее сестра Арнольда. А после обе напряженно уставились друг на дружку. Каждая чуть ли не прожигала взглядом оппонента. Андрей предусмотрительно попятился, как-то незаметно оказавшись за спиной Алины. «Вот это настрой! То, что нужно, девочки!» Кемира неожиданно появилась между полугоблиншей и оборотнем, приобняв их за плечи. «Молодцы! Поддержим Илью, будем верить в него, и он обязательно победит!» «И вернется к нам!» — добавила Рита. «И тогда я залечу все его раны!» — вставила свои пять копеек Кадда. «Эй!» — возмутилась оглоблена младшая. «Ты хочешь, чтобы он вернулся из раненым? Я вот верю, что он победит, не потеряв и капли крови». Глядя на них, мне за голову хотелось хвататься. Ладно, оборотень, ей на роду написано быть искренней и увлекающейся натурой, но Рита-то — магистр психологии, а ведет себя точно девочка-подросток. Эх, зато от такой теплой заботы на душе становится спокойнее. Можно позабыть о грозящем испытании и даже немного расслабиться». «Гляжу, ты популярен!» — шепнула мне на ухо подкравшаяся сзади Алина. Кинул взгляд на девушку, она смогла немного успокоиться. «Тоже мне новость!» — хмыкнул дрон, не отстававший от любимой Нинашак. «Он всегда такой был!» Парень замолчал, смешно сморщил нос и произнес. «Ты это! Не помирай! Окей?» Я громко усмехнулся и ответил. «Договорились!» Две служанки, человеческая девушка и девушка Гуль, разлили вино по кубкам, оставили блюдо с сыром на столе и покинули главный зал ратуши города Куинс. Итак, с вашего позволения я начну. Проводив девушек взглядом, генерал Франц Готлип, главнокомандующий наемнической армии «Крылья Востока», посмотрел на Лисанну. Госпожа Милье ободрительно кивнула, и седоусый мужчина в синем камзоле поднялся на ноги из-за овального стола и подошел к картам, растянутым на деревянном каркасе. «Нам удалось подчинить три из пяти округов провинции», — сообщил он, обведя сперва крохотный кружок на карте страны, а затем половину карты провинции. «Однако это только начало». Всем вам известно, что правительственные войска скапливаются в округе Лигентона, в центре провинции, где они переходят под командование местного генерал-губернатора Курлея дешлеза Изначально в провинции Лигентон базировалось около тысячи солдат, Плюс по 400-500 солдат в гарнизонах округов. Теперь же объединенная армия противника достигает 5000 человек. По этому показателю они сравнялись с нами, но к ним продолжают пребывать и пребывать новые силы». «Так и крылья Востока еще не все здесь, верно?» Откинувшись на спинку стула, Инси вытянула ноги. «Верно!» — кивнул генерал наемников. «В нашей армии 4500 бойцов, около 2000 еще в пути». «Отряды Гулии тоже продолжают пополняться», — проговорила Лисанна, положив подбородок на кисти рук. Она сидела во главе стола. «Джейкоб пытается договориться и с другими отрядами наемников. Не забывайте!» Погладив седую бороду, в которой все еще проглядывались алые волосы, произнес Генри. Учитель и верный слуга госпожи Милье очень гордился успехами сына. Ведь из трех подчиненных округов провинции захватить пришлось лишь два — округ Куинс и округ Лорис. А вот магистрат Ниерга сам согласился перейти на сторону повстанцев вместе с городом, предоставив им в подчинение весь округ с гарнизоном. И все благодаря стараниям Джейкоба. Сейчас же глава внешней разведки вместе со своими людьми встречается с магистратами городов соседних провинций. Жаль, не удалось договориться с главами округа Ватис, четвертого в провинции Лигентон. Но уж слишком он близко к столице провинции, и местные власти истово верят в силу армии генерал-губернатора. Хоть там и живут такие же голодранцы, как и в других южных городах, они едва не схватили Джейкоба, призывавшего людей восстать против зажравшегося севера. Таким образом, не считая тех, кто следит за границами и порядком в городе, через неделю мы можем рассчитывать минимум на 7 тысяч бойцов продолжал Франц. «Нет», — отрицательно мотнула головой Лиссанна, — «нужно выделить больше людей для охраны нашего края. Поэтому, чтобы не получить в итоге меньше, чем рассчитываешь, рассчитывай на 6000 тысяч». «Хорошо», — послушно кивнул генерал. «Тогда наши дела обстоят еще хуже. Армия врага к этому времени достигнет уже 9 а то и десяти тысяч». «Вот ведь сволочи!» Тихо прошептал Джон, в отличие от своего младшего брата Джека, допущенный до военного совета. «Как же быстро они! Что на них нашло? Изначально-то мы предполагали, что король начнет шевелиться только после того, как потеряет провинцию». «Сейчас это уже не имеет значения», — покачала головой госпожа Милье. «Верно», — поддержал ее Франс Готлип. Сейчас для нас важнее разбить армию до шлеза и захватить провинцию, прежде чем они объединятся с идущими сюда полками. Я предлагаю начать штурм Лигентона через два дня, но сперва необходимо лишить их снабжения. Генерал Наемников указал на границу столичного округа с округом Ниерга. Разведка доложила, что завтра, после полудня, здесь пройдет крупный обоз с провиантом и боеприпасами. Магистрат Ватиза собирает посылку для Дешлеза и, наконец-то, ее отправит. Ожидаемая охрана — 200 конников. Информация строго засекречена, но крылья Востока — это не только ударная мощь. Рекомендую выслать отряд, сформированный из лучших бойцов и одаренных». Он выразительно посмотрел на Инси. Волшебница потянулась, словно кошка, и, улыбнувшись, ответила. «Я готова возглавить операцию. Сеструх!» Взгляд на Лисанну. «Ты же не против!»